Следуя по развешанным обрезкам ленты, группой шести человек сколотила и установила деревянные настилы и лестницы с веревочными перилами, шедшие вверх по холму к костям. Теперь подниматься туда и спускаться стало гораздо легче, чем было накануне вечером Босху. Сохранить в тайне деятельность такого скопления полицейских было невозможно. К 9 часам там образовался и лагерь телевизионщиков, и грузовики стояли у дорожных заграждений в полуквартале от разворотного круга. Репортеры собирались группами, устраивали пресс-конференции, и не меньше пяти вертолетов кружило повыше полицейского. Это создавало какофонию уже приведшую к многочисленным жалобам местных жителей полицейскому руководству в паркер центре. Босс готовился вести первую группу к месту преступления, но предварительно он посовещался с Джерри Эдгаром, которому сообщила свои находки прошлой ночью. — Значит, сначала ведем туда медэкспертов и людей из научно-исследовательского отдела, — сказал он, — затем курсантов и проводников с собаками, их возьмешь на себя ты. — Хорошо. Видишь, твоя подружка-медэксперт опять притащила своего чертова оператора. Будем надеяться, что она заскучает и вернется в центр, где и самое место. Знаешь, а ведь эти кости могут оказаться еще индейскими. босс покачал головой, не думаю. Они лежат почти на виду. Он подошел к первой группе, куда входили Тереса Карасон, ее видеограф и четверо эксгуматоров, археолог Кати Кол и трое ее ассистентов, которым предстояло работать лопатами. Эксгуматоры надели белые комбинезоны. Карасон принарядилась почти так же, как накануне вечером, опять надела туфли на двухдюймовых каблуках. Кроме того, в группе были два криминалиста из научно-исследовательского отдела. Боск попросил их, собраться в более тесный круг, чтобы его не слышали те, кто околачивается поблизости. Итак, мы поднимемся, займемся документированием и извлечением костей. Когда вы все будете на месте, приведем курсантов и проводников с собаками, чтобы они обыскали окрестную территорию. Возможно, район поисков придется расширить. Вы... Он прервался и, скинув руку, сделал видеографу Карасон запрещающий жест «Отверните объектив». «Снимай ее, но не меня». Оператор опустил камеру. Боск поглядел на Карасон и продолжал. «Вы свое дело знаете, так что инструктировать вас незачем. Хочу предупредить, что подъем туда труден. Даже с настилами и лестницами. Поэтому будьте осторожны. Держитесь за веревки, смотрите под ноги. Совершенно ни к чему, чтобы кто-нибудь получил травму. Если у вас тяжелое оборудование, разберите его и сделайте два или три рейса». Понадобится помощь, я привлеку курсантов. а времени не думайте, думайте о безопасности. Всем ясно? Члены группы одновременно кивнули. Босх жестом отозвал Карасон в сторонку для личного разговора. Ты напрасно так оделась. Послушай, не учи меня. Хочешь, сниму рубашку, покажу свои ребра. Грудь у меня сбоку выглядит, как черничный пирог, потому что я вчера вечером упал наверху. Твои туфли, может, хороши для видеопленки, но они... «Они меня устраивают, я рискну. Что еще?» Босс покачал головой. «Я предупредил тебя», — сказал он. «Пошли». И направился к настилу. Другие двинулись следом. Работники из вспомогательной службы соорудили деревянные ворота, служившие контрольно-пропускным пунктом. Там стоял патрульный полицейский со списком. Спрашивал у каждого фамилию и место службы, потом позволял пройти. Босс шел первым. Подъем давался легче, чем накануне, но в груди чувствовать жгучая боль, когда он подтягивался на веревочных перилах с трудом взбирался по настилам и лестницам. Он молчал и терпеливо переносил боль.